Но даже нашего мальчишеского ума хватало на то, чтобы понять, под Сталинградом творится что-то грозное и решающее, никак не похожее на героическую оборону Царицына. А мне Сталинград казался тогда особенно близким по той причине, что мой отец, Сава Михайлович Пикуль, уже сражался там в рядах морской пехоты. Вчера моя жена Антонина Елинешна долго и пристально вглядывалась в портрет Паулюса. И вдруг сказала ему: "А ведь ты убил отца моего мужа. Это по твоей, может быть, вине погиб и мой папа, отчего я росла сиротою. Вернись оттуда живым, мой отец. Может, я бы никогда и не взялся за написание этой книги". 2 августа Уинстон Черчилль вылетел из Лондона, и через два дня он был в Каире, завороженный вниманием к двум направлениям войны: лагерем Роммеля под Эль-Аламейном и скорым продвижением вермахта к Кавказу, что грозило Лондону утратой политического влияния в странах Востока. Это было время, когда немцы уже вступили в армавир. Удивительно, Ленный румын жаловался, что эти собаки гнали его пешком, и он маршировал 700 миль. А я вот читаю мемуары наших ветеранов, которые, выбираясь из клещей окружений, за одну неделю отмахивали на своих двоих по 300 км кряду. И на Валдерине жаловались, снова готовые сражаться. Отход наших войск из большой излучины Дона стоил нам потери многих баз снабжения, которые так и не вывезли, не хватало транспорта. Сколько там осталось добра в наших складах, и тогда не знали, да и сейчас узнавать нет смысла. 62-я армия тоже отошла из-под Калача, а четыре ее дивизии остались в окружении. И не вылезая из кровавых боёв, всё-таки вырвались из котла. А мы отступали. Да, отступали. А каково быть в арьергарде? Пожалуй, страшнее, чем в авангарде. Когда идёт отступление, арьергард отходит последним, и все шишки достаются ему. Шестую армию Паулюса отделяли от Сталинграда, более полусотни километров. И он, кажется, ревностно относился к успехам Готта. Пожалуй, этот парень решил нас обогнать. Что стоит для его роликов прокатиться 20-30 километров по гладкой степи, где почти не осталось русских войск, а вдоль насыпи железной дороги можно вкатиться прямо на вокзал Сталинграда. Если читатель сыщет на карте реку Сал и проведет взором вдоль железной дороги на Сталинград, то станет ясен и маршрут четвёртой танковой армии, следовавшей почти по рельсам. Наши войска, отжимаемые к северу, сдавали рубежи на реках Сал, Аксай, и наконец остался последний водный рубеж на реке Мысковке возле станции афганярева Дале отступать, кажется, и нельзя. ибо от Мышковки до Сталинграда оставалось рукой подать. И Герман Гот не выдержал напряжения боёв. "Конечно", сказал он в штабе. "Мой коллега Паулюс будет смеяться, но мы только теряем время и танки в бесплодных атаках. Даже интересно, кто держит оборону перед нами?" Генерал Чуйков совершенно неизвестный. "Будь он в моей армии", сказал год. "Я бы давно представил его к рыцарскому кресту с дубовыми листьями". Перед ним развернули карту, но от станции Афганерова он перевел взгляд в жёлтые степи, где между Волгой и железной дорогой скромным пятнышком обозначилось озеро Цаца, а за этим озером лежал Красноармейск. Что в этом Красноармейске, спросил год? Большая деревня, в которой русские держат ускоренные курсы танкистов. Но к этому городишке, видите, примыкает и Бекетовка южный район Сталинграда. И танковая армия Гота развернулась от Абганерова прямо к берегам Волги чтобы минуя озеро Цаца ударить под вздушину Сталинграда со стороны Красноармейской. При этом год обходил наши рубежи с востока, и нам ничего не оставалось, как снова отходить к Сталинграду, чтобы избежать окружения. А река Мышковка стала для нас новым и, пожалуй, самым последним оборонитным рубежом. Степь стала здесь чёрной, вся трава выгорела. Немецкие танки сгорали в прозрачном голубоватом пламени, и бывалые солдаты говорили молодым: "Видишь, гады какие? Ходят на бензине высокого качества, какого и у нас нету, а сами нефти нашей захотели". Генерал Чуйков был теперь одет по-солдатски, Гимнастерка побелела на солнце. Он обходил своих бойцов, все по-людски понимая, и потому, наверное, его понимали тоже. Братец, если отступишь, то далеко не утекай, чтобы мне потом не искать тебя. Убегая, не вперед смотри, а оглядывайся, чтобы в те жаркие дни на защиту Сталинграда прибыли и разместились красноармейские добровольцы-матросы с кораблей Северного флота и Беломорской военной флотилии. Обыватели тишайшего Красноармейска теперь спать не могли. Моряки повесили на улице корабельную рынду, и каждые полчаса день дон день дон отбивали на ней склянки, как положено на кораблях. "Нельзя ли потише", говорили им, ведь мы каждые полчаса вздрагиваем от звона вашего. Нельзя, отвечали матросы. Мы только тогда и дрыхнем спокойно, когда звенят склянки, отбивая нам часы вахты. Верные флотским привычкам, моряки первым делом справились: где тут гальюн и где камбуз? Нам говорили: без гальюна и камбуза житья нету. Их переодели в солдатские гимнастерки, выдали им пилотки, Но они не расставались с тельняшками, держав прозафас без козырки с именами покинутых кораблей. Вот они и попали генералу Чуйкову составив бригаду морской пехоты. Воевать же на сухопуте, прямо скажем, они не умели. Зато было много лихости и бравады в условиях фронта губительной брали презрением к смерти до да тельняшками, до да свистом, до да полундрой. От чего и погибало моряков гораздо больше, чем солдат. Привезли они с собой на фронт невесть откуда взятую красавицу-девку с замечательным голосом профессиональной певицы. Взяли ее на свое удовольствие. Все любили ее, и никто не смел за ней ухаживать. Долго не понимали, что она при моряках делает Наконец стало известно, если кто из моряков умирал от ран, она ему пела. И как пела, даже умирать было не страшно. Так с песней уходили моряки на тот свет. Где эта улица, где этот дом? Где эта барышня, что я влюблен Вот эта улица, вот этот дом. Вот эта барышня, что я влюблён. Голос поющей красавицы был для них прощальным салютом. Глава 17. Второго фронта не будет. Представь себе, говорил Рузвельт сыну, что мы, американцы, лишь запасные игроки, сидящие на скамье, и наблюдающие за футбольным матчем. Когда наши форварды, русские, китайцы, англичане выдохнутся, мы со свежими силами ринемся в игру, чтобы забить в ворота Гитлера решающий гол. Сказано точно. Мало того, нацистская Германия через Франкию Испанию Регулярно закупала в Америке хлеб и maíz, уголь и кокс, каучук и горючее. Англия была уже до того перегружена войсками и боевой техникой, что шутники даже высказывали опасения, как бы она не затонула от тяжести. А Черчилль говорил своим близким, что второго фронта не будет. «Подождем, пока германский вермахт не окажется в могиле а красная армия на операционном столе. К Сталину и его приспешникам он не питал никаких симпатий, чего и не скрывал в своих мемуарах. Мы всегда ненавидели их безнравственный режим, и если бы германский цепь не нанес им удара, они равнодушно наблюдали бы, как нас уничтожают, и с радостью разделили бы с Гитлером нашу империю на востоке. Думаю, что Черчилль выпил лишку, когда 14 марта разразился оскорбительный для нас тирадой. Русские не являются человеческими существами. В скале природы они стоят ниже орангутангов. Это его слова. Уверен, что самый последний русский дурак никогда бы не стал сравнивать англичан с обезьянами. В политике Черчилль следовал древнему завету своих предков герцогов Мальборо, делая войну, помни, что тебе нужно после войны. В транскрипции 20 века этот девиз звучал благороднее. Государство, которое растрачивает свои силы до полного истощения, делает несостоятельной свою собственную политику и ухудшает перспективы на будущее. Черчилль не собирался истощать ни самого себя, ни тем более свою митрополию. Он придерживался стратегии дальнего прицела, а потому все победы или поражения советского оружия воспринимал лишь в той степени, в какой они отражались на его политике. Десять миллионов человек, одетых в военную форму, хорошо обеспеченных, занимали выжидательную позицию с ружьем, прислонённым к ноге А в глазах англичан генерал Айк, как они называли Эйзенхауэра выглядел странной фигурой. пришелец из за океана в Англии он уже подчинил себе 336 генералов высшего ранга и даже позволял себе курить в присутствии капризного как барышня Монгомери. Наш посол Майский, хорошо изучивший Черчилля, считал, что Пемер был явно влюблен в Египет, в Аравию, в северный берег Африки. Здесь было его сердце и его ум, а имена Табрука или Эль-Аламейна говорили гораздо больше ему, чем имена Гавра или Лиля. Сталин, осведомленный о том, что англичане не собираются открывать второй фронт в Европе, писал Черчиллю: Боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер. Читая это послание, Черчилль был не совсем трезвёхоник, а слова Сталина воспринял болезненно. "Уж не значит ли это, что вы собираетесь оставить Англию в одиночестве?" обратился он к Майскому с явной тревогой. В ночь на 30 июля Майскому позвонили с просьбой срочно приехать на Даунинг-стрит, где обычно работал Черчилль. Он принял посла в костюме сирены. Рядом с ним сидел Антони Иден в домашних шлепанцах. Майский вспоминал: оба выглядели утомленными, но возбужденными. Пример был в одном из тех настроений, когда его остроумие начинает искриться добродушной иронии, и тогда он становится очень привлекательным. Вот посмотрите, годится ли это куда-нибудь? Он ознакомил Майского с посланием Сталину, выражая желание встретиться с ним в Астрахани или на Кавказе. 1 августа Черчилль собирался вылетать в Каир, и в этот же день был получен ответ Сталина, который соглашался на встречу в Москве для совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против Гитлера. Угроза со стороны которого в отношении Англии, США и СССР теперь достигла особой силы. Решитные успехи вермахта на подступах к Волге и Кавказу вызвали в Англии нервозную озабоченность за сохранность империи. На Дону и Кубани русским не удержаться. Но что будет с нашими владениями на Ближнем и Среднем Востоке, если русские не устоят на Волге и на Кавказе. В дорогу до Москвы Черчилль брал немалую свиту. Начальника генштаба Алана Брука, маршал авиации Тэддера из Индии был вызван генерал Арчибальд Эйвелу, тот самый, что когда-то сражался с Ромелем в Ливии и который хорошо владел русским языком. В Каире их ждал личный представитель Рузвельта Авелан Гарриман, обещавший Черчиллю не давать его в обиду, если кремлевский дядюшка Джо слишком раззерится. Дядюшкой Джо иногда с прибавлением эпитета сердитый союзники называли Сталина. Садясь в самолет, Черчилль сказал, что Сталин не обрадуется отсутствию второго фронта в Европе. Мы на пути в Каноссу. Тащить на себе это известие до Москвы все равно что отвозить на северный полюс глыбу льда. Сейчас их политический престиж был вроде бы однозначен. За Сталином крылась мрачная тень поражений под Керчью и Харьковом, сдача Севастополя и неудачи на юге страны. Но Черчилль тоже сидел в замазке по самые уши его армии в Сингапуре, не в пример Севастополю, позорно капитулировала перед японцами, как и перед Ромелем в неприступном Тагруте. Так что партнеры по коалиции в военной игре имели как бы равные козыри. Гебель узнав о визите Черчилля в Москву дал указание прессе не придавать этому визиту никакого значения информируйте кратко, и этого пока достаточно. В это время фельдмаршал Ромель жаловался Гитлеру на свою безмерную усталость и по слухам собирался подлечиться в условиях горного санатория в Земмеринге. Но в Каире еще учитывали его как сильного и талантливого противника. Африканские качели еще поскрипывали возле Эль-Аламейна. Ромель не имел силы горючего, чтобы отодвинуть англичан к Нилу, а Окинлик не испытывал желания отшвырнуть Ромеля в пески Киренаики. Окинлика даже возмущало, если Ромель атаковал его в воскресенье. Безбожник! Сегодня же не рабочий день. Черчилль понимал, что Окинлик непригоден для борьбы с Ромелем, как раньше был непригоден и Уэвил. Но трудно найти нового герцога Веллингтона. 4 августа, подлетая к Каиру, он сказал Бруку, что на Ромеле нужна длинная веревка. Если не удалось убить этого бандита, так можно прогнать Окинлика, заменив его хотя бы этим чудаком Монти. Во время остановки в Каире Черчилль призвал Окинлика к наступлению на Ромеля. Но Акинлек воспротивился. Раньше сентября ничего не получится. Солдаты еще не акклиматизировались в условиях пустыни, а за Ромеля не стоит волноваться. Он уже загибается от инфекционной желтухи. Черчилль просил его навязывать немцам постоянные стычки, не ради победы, чтобы заставить Ромеля тратить остатки горючего. Надо регулярно бомбить позиции у Эль-Аламейны. Все позиции мы уже разбомбили. Что еще бомбить? Так бомбите землю, указывал Черчилль. Черчилль убедился, что в Африке нужен человек, способный поставить капкан на лисицу пустыни, и все больше склонялся к мысли, что для сокрушения армии Ромеля необходим Монгомери, Монти который таскал в бумажнике портрет Роммеля, считая его талантливым полководцем. "Под дудку нашего Монти", говорил Черчилль. "Роммель станет плясать до тех пор, пока мясо не отвалится от костей". Черчилль пробыл в Каире до 10 августа. От Нила самолёт премьера развернулся на Палестину. После отдыха в Тегеране летели над Каспием Внизу тянулись унылые калмыцкие степи. В самолете теперь находились два русских офицера, писал Черчилль. И советское правительство взяло на себя ответственность за наш перелет. Пилоты забирали вправо от Волги, чтобы не нарваться на германские истребители. Во время полета Черчилль, говоря его же словами, размышлял о своей миссии в судьбе этого угрюмого и зловещего большевистского государства, которое я когда-то настойчиво стремился удушить при его зарождении. Генерал Уэвилл обратил внимание, что слева по курсу остается Сталинград, где грохочет небывалая битва. Но премьера, кажется, более тревожил Кавказ, за горами которого вермахт мог открыть ворота не только в нефтеносный Иран, но даже даже в Индию. Уэвил проявил поэтический дар, сложив песню, в которой рефреном звучали слова: "Второго фронта не будет". И генералы исполнили ее хором. Подлетая к Москве, Черчилль выразил желание перекусить. Еще неизвестно, чем накормит нас добрый дядюшка Джо. Вот и Москва. Отгремели гимны трех союзных стран. Почетный караул вскинул винтовки, оружием salutuy высокому гостю. Керчил, факт известный, чересчур пристально всматривался в лица наших солдат, застывших в шеренгах. Казалось, он сомневался, смогут ли эти ребята в касках выстоять перед страшным напором железного вермахта. Растопырив пальцы, Черчилль изображал букву В Виктория. но русские хотели бы разгадать в этом жесте иной смысл римскую цифру 2, второй фронт. В машине Молотова, встречавшего Черчилля, высокий гость обнаружил, что ее боковые стекла имели толщину не менее двух дюймов это превосходит все известные мне рекорды батырские заправилы очень боялись покушений сама же Москва выглядела настороженной даже мрачноватой а в среде москвичей часто сравнивали героическую оборону сталинграда с поспешной капитуляцией табрука молотов отвез гостя на правиковскую дачу номер 7 в кунцево где буфеты были заполнены всякими деликатесами и напитками, какие только может предоставить верховная власть. Кроме того, было много других блюд и вин из Франции и Германии. Черчилль сказал Молотову, "Я готов встретиться со Сталиным этим же вечером". Не так-то легко было свалить глыбу льда к ногам союзника. Премьер сначала рассыпал похвалы в адрес Красной армии, но дядюшка Джо не поддержал этой восторженной темы. Вы моих солдат не захваливайте. Они слишком много земли отдали врагам. Они только учатся воевать и со временем станут хорошими воинами. Покажи, сказал Сталин. Наши дела на фронте идут плохо. Иногда я даже не понимаю, откуда Гитлер мог собрать столько войск и техники. Надо полагать, что он выкатил все, что мог из Европы. Там в Европе он держит свои потрепанные дивизии неполного состава, а хорошие боевые дивизии полного комплекта направляют в Россию. Далее Сталин сказал, что Красная армия Начала весну с наступательных операций, и это было оправдано при условии, что союзники помогут ей высадкой во Франции, но союзники второго фронта не открыли, а наступление, не поддержанное Западом, обернулось для Красной армии трагическими осложнениями. "Нам не удается остановить немцев", признал Сталин, ссылаясь на нехватку десантных судов и прочность немецкой обороны в Ла-Манше. Премьер сказал, что вопрос о высадке в Нормандии может быть разрешен только в 1943 году и просил Гарримана подтвердить это. Американец ответил, что его мнение совпадает с мнением премьера. Сталин, помрачнев, упрекнул союзников в нарушении прежних обещаний. У нас иначе смотрят на войну. Кто боится рисковать? Вот войны и не выиграет, сказал он. Для того, чтобы обучить войска, их надо сунуть под огонь и как следует обстрелять. А до этого никто вам не скажет, чего они стоят. Затем он спокойно заметил, что настаивать на высадке не будет. Черчилль, уязвленный этим пренебрежением, стал оправдывать свою политику подготовкой к операции торч-факел. Высадившись в районах Касабланки и Бизерты, мы получим великолепный плацдарм для нанесения бомбовых ударов по Италии. Параллельный нажим от Марокко и со стороны Египта сразу поставит армию Ромеля в безвыходное положение. Да, ответил Сталин. Я читал ваше послание, в котором вы писали, что прежде всего вам хочется разбить Роммеля. Я не отрицаю стратегических выгод от операции Торч. Это нанесет удар с тыла по Ромелю, с которым вы давно хотите расправиться. Это отразится и на Италии с ее режимом Муссолини, и даже даже на Испании Франко. Очень немногие из живущих людей смогли бы в несколько минут понять соображения, над которыми мы так настойчиво бились на протяжении ряда месяцев, отметил Черчилль, никаких симпатий к Сталину не питавший. К вопросу о бомбардировках городов Германии Сталин тоже отнесся доброжелательно, считая, что они ударят по моральному состоянию немцев. Сталин всегда привык работать с картами, но Черчилль предпочел глобус, вращая который он доказывал преимущество операции Торч перед десантами во Франции. Наконец он увлекся настолько, что специально для Сталина нарисовал ему страшного крокодила. Морда его оскалена во Франции, а всеядные брюха распростёрты в Южной Европе. Последующей высадкой в Италию через Африку мы вспарываем ему брюха. Не все ли Москве равно, от чего крокодил подохнет, то ли от удара по башке, то ли потому, что у него вывалится наружу все кишки. В разговоре о поставках военного снаряжения, от которого Сталин никогда не отказывался, он сказал Черчиллю, что сейчас грузовики для Красной армии важнее танков которых он сам выпускает с конвейера до 2000 в месяц. Но по материалам о войне я автор не вижу, чтобы мы тогда обладали достаточным количеством танков. Их как раз было очень мало. Встреча продолжалась 4 часа. Только в машине Черчилль и Гарриман вздохнули свободнее. Черчилль сказал: "Кажется, первый раунд остался за нами". Гариман охотно с ним согласился. Да, выкидывать полотенце не пришлось. Это была, признал Черчилль, самая важная конференция из всех конференций, какие я провел за всю мою жизнь. Он откинулся на спинку сиденья, с видом усталого, но довольного человека. В самом деле, все складывалось хорошо. Под конец беседы Сталин вежливо поинтересовался деталями операции "Торч". А где-то далеко полыхала земля Сталинграда. На следующий день им пришлось разочароваться. Гарриман в полночь был занят коктейлем для гостей, когда Черчилль вызвал его по телефону прямо из Кремля. "Я уже здесь. Выезжайте немедленно". А что еще могло случиться? Наше полотенце болтается на канатах. Сталин вручил им меморандум, в котором разоблачалась криводушная политика союзников. Легко понять, говорилось в меморандуме, что отказ правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности. Осложняет положение Красной армии на фронте и наносит ущерб планам советского командования. Сталин дополнил меморандум словами: "Мы видим, что вы оцениваете русский фронт как второстепенный. Почему ищете свои дивизии в дальние места, тогда как наше правительство справедливо считает советско-германский фронт пока единственным фронтом" где перемалываются в больших размерах главные силы нашего общего противника Вернувшись из Кремля, Черчилль держал Гаримана у себя до половины четвёртого утра, рассуждая о загадочном характере дядюшки Джо. Снова они вчитывались в меморандум. Мне и моим коллегам писал Сталин: "Кажется, что 1942 год представляет наиболее благоприятные условия для создания второго фронта в Европе так как почти все силы немецких войск и притом лучшие силы отвлечены на восточный фронт а в Европе оставлено незначительное количество сил и притом худших сил можно доказать и обратное ворчал Черчилль. Не лучше складывались и консультации, что велись военными специалистами. С нашей стороны присутствовали Ворошилов, шапошников и воронов. Вот на них-то Брук и обрушил неогару слов. Доказывая, что русские люди сухопутные, им никогда не понять всего ужаса, когда солдат отрывается от своего берега, чтобы ступить на берег чужой. Против 24 немецких дивизий, сказал Брук, — мы способны высадить в Нормандии лишь шесть наших дивизий. Но даже эти шесть дивизий мы не сможем обеспечить как надо. Маршал авиации Теддер развернул обширную программу стратегических бомбардировок Германии и ее сателлитов. Но больше всего англичан интересовало положение на Кавказе. Как командующий войсками в Индии, настаивал Уэйвел. Я должен знать полную картину возможности вашего сопротивления. Каковы ваши силы у маздока, каковы резервы? Ворошилов уклонился от этого вопроса, сославшись на отсутствие полномочий касательно этой темы. Но забравшись на вершины Кавказа, англичане с них уже и не слезали. Нам тогда еще не было известно, что Черчилль заранее оформил секретный план Велвет о вторжении союзных войск на Кавказ со стороны Ирана. И сейчас его генералы хлопотали, чтобы занять Кавказ раньше, нежели туда придут немцы. "Мы с удовольствием", заверял Брук, "выделим авиационные силы для прикрытия Баку и Батуми с воздуха". Но советская сторона в этом случае обязана предоставить нам свои аэродромы. Наконец мы согласны нести даже гарнизонную службу в городах вашего Кавказа. Во время перерыва Шапошников сказал Воронову: "Не странно ли, Голубчик, что возник одновременный интерес Кавказа, севера нажимают танки Клейста, а с юга хотели бы забраться туда?" Павел Стендом Воронов писал: Нас возмущало неверие английских генералов в силы нашего народа. Нужно было им доказать, что еще есть у нас порох в пороховницах. Союзников вывезли на Подмосковный полигон, где им продемонстрировали работу гвардейских минометов, После залпа которых трава на этом месте не росла. Результаты были потрясающие. Брукс сказал: "Мы бы тоже хотели иметь такое оружие". Но в каверзном вопросе, сперва Европа или сперва Африка, англичане все таки остались верны Африке. "Не о втором фронте они думают, рассуждал Воронов, а о третьем. Если же учесть, что Ромель уже держит третий фронт, Черчилль откровенно добивается открытия фронта четвёртого. Конечно, при такой периферийной стратегии Гитлер может долго еще откачивать дивизии из Европы, не опасаясь, что Англия огреет его дубинкой прямо по затылку. 15 августа газета Правда поместила злую карикатуру на немецкие укрепления вдоль побережья Ла-Манша, сделанные из картона. намек был понятен всем Однако ни Сталин, ни советское правительство не хотели обострять отношения с союзниками. Тем более Черчилль желал видеть в печати бодрое коммюнике, чтобы лишний раз побесить Гитлера и Геббельса. Но Сталин не соглашался с его радужной окраской. В коммюнике надо сказать то, что можно исполнить. Главное было сказано. Оба правительства полной решимости продолжать эту справедливую войну за свободу со всей их мощью и энергией вплоть до полного разгрома гитлеризма. По случаю окончания переговоров в Екатерининском зале Кремля был устроен банкет для почетных гостей. Лондонский костюм «Сирены» в условиях кремлевского зала выглядел простым комбинезоном танкиста. Именно так и поняли его генерала, явившиеся на банкет в форме и при всех регалиях. Черчилль вставил в рот длиннейшую сигару с удовольствием, обозревая убранство стола. Выпив лишнее, премьер стал говорить, что он всегда был врагом русской революции. Простили вы это мне или нет, спрашивал он. Господь Бог вас простит, ответил ему Сталин. Майский писал в мемуарах, что этот банкет не мог исправить натянутости в переговорах. Расставание грозило произойти на ноте острой дисгармонии, если бы в самый последний момент Сталин не вспомнил о любви британского премьера к беседам в частном порядке. Вечером 15 августа Черчилль навестил Сталина в Кремле, чтобы проститься с ним, и между ними возникла беседа. Черчилль спрашивал: "Могут ли немцы захватить бакинские нефтепромыслы, чтобы развить свой успех и далее в страны Востока?" "Мы их остановим", отвечал Сталин. "Правда ходят слухи, будто в Турции собраны 23 дивизии" для нападения на нас. Но мы и с ними расправимся. Кертель сказал, что турцы, пожалуй, останется в стороне от большой драки, боясь ссориться с Англией. Настала минута прощания, и Сталин в некотором замешательстве предложил: "А почему бы нам не выпить по рюмочке?" Минуя множество коридоров и комнат, они через площадь Кремля, Совсем безлюдного прошли в квартиру Сталина. Где рыжая девица, дочь Сталина, расцеловав отца, стала накрывать стол, а ее папочка с большим усердием открывал бутылки. Не позвать ли и Молотова предложил он. Думаю, он тоже от рюмочки не откажется. За этой рюмочкой они просидели с восьми вечера до глубокой ночи. Поважая гостя, Сталин просил его передать Рузвельту в дар от русского народа икру, балыки и белорыбицу, ну и, конечно же, армянский коньяк. Черчилль передал за океанскому союзнику только закуску, а все спиртное уничтожил сам, желая похмелиться после сталинской рюмочки. О переговорах в Москве он известил Рузвельта в таких выражениях: Теперь им русским известно самое худшее и выразив свой протест в меморандуме они теперь настроены совершенно дружелюбно и это несмотря на то что сейчас они переживают тревожное и тяжелое время